Законодатель в химии. Дмитрий Иванович Менделеев был разносторонним учёным. В лаборатории он изучал новые свойства материалов, на заводах и фабриках анализировал результаты их использования. За письменным столом тщательно обобщал информацию. Каждый год он путешествовал по различным регионам страны, выезжал за рубеж. Созданная им периодическая система химических элементов гениальное открытие. установила зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра и была принята во всём мире. Собрание его научных работ составляет 25 томов. У Менделеева был непростой характер. Он никому не давал спуску, прямо указывая на ошибки, но ершился сам, если кто-то хоть и редко указывал на его ошибки. Он сочетал в себе качества великого учёного-мыслителя и простого мастерового человека. У него было хобби: делал чемоданы, переплетал книги. Он был патриотом своей страны, отдавал все силы на укрепление промышленности России, стремился освободить её от экономической и научной зависимости Запада, но не всегда находил в этом поддержку у своих коллег. Поехав в 1876 году в США на промышленную выставку в Филадельфии, он интересовался в первую очередь решением вопросов добычи нефти, её транспортировки и переработки. За 2 месяца посетил несколько штатов Америки и после возвращения выпустил большую книгу, в которой изложил свои впечатления. Он очень критически отнёсся к американскому образу жизни, к экономике, нравам и прямо писал, что в США заботятся добыть нефть по возможности в больших массах, не беспокоясь о прошлом и будущем, о том, как лучше и рациональнее взяться за дело. В то же время он отметил много интересных технических решений в США, которые было бы неплохо перенять России. Семья Менделеевых проживала в сибирском городе Тобольске, где отец занимал должность директора училищ и гимназии. Дмитрий был 17-м, последним ребенком. Интерес к науке у юноши проявился во время занятий на физико-математическом факультете главного педагогического института в Петербурге, куда он поступил в 1851 году и который закончил с золотой медалью. Став доцентом, он как перспективный преподаватель получил право на двухгодичную стажировку за границей. Он отправился в Германию, в университет Гейдельберга, в котором трудились известные учёные того времени: Бунзен, Киргов, Коп. После возвращения в Петербург Менделеев читал в университете лекции по органической химии и на их основе выпустил учебник Органическая химия. В 1864 году его избрали профессором Петербургского технологического института, где через год он защитил знаменитую диссертацию о соединениях спирта с водой. стал доктором химии. Наступил самый плодотворный период в жизни учёного. Расположив химические элементы в порядке возрастания их атомного веса, Менделеев заметил закономерность изменений и их свойств. В 1869 году он опубликовал знаменитый ныне периодический закон химических элементов, названный его именем, выпустил учебник Основы химии. В 1887 году в Клингу Он решил подняться в воздух на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение. Он пролетел до Тверской губернии, где и приземлился. Этот полёт широко обсуждался учёными в России и за границей. Французская академия метеорологического воздухоплавания присудила Менделееву диплом за проявленное мужество при полёте. В 1892 году министр финансов Витте предложил ему должность учёного хранителя Главной палаты мер и весов. Менделеев согласился, и благодаря его деятельности в 1899 году в России был принят закон о мерах и весах, который установил основные единицы измерений фунт и аршин. Ему также принадлежит изобретение бездымного пороха, но российское правительство не успело его запатентовать, и право на изобретение уплыло за океан. Имя Менделеева получили 101 химический элемент Менделевий. и российское химическое общество.